10. Ну что, уложила? В комнату заглядывает Наташа и, заметив, что Маша спит, присаживается на край кровати. У меня Сергей задерживается. Пойдём чаю выпьем или что покрепче? Расскажешь, как там на работе всё складывается? А то живём вместе и почти не общаемся. Отказать мне неудобно, к тому же Сергея нет дома. Разве от меня убудет немного пообщаться с Наташей? Да, можно. Натянуто улыбаюсь и встаю с кровати. «Ну, рассказывай, что там твой новый начальник? Симпатичный?» «Наташа!» Я закатываю глаза, пока она достает из шкафчика бокалы для вина и ставит их на стол. «Может быть, просто чаю?» С надеждой спрашиваю я. «Вот ещё. Перестань. Давай как в старые времена». «Только как в старые времена уже навряд ли получится». «Мне немного. Завтра рано вставать. И мне». Но пока серёжки нет, почему бы нам немного не уйти в отрыв? Ну так что там твой Глеб Борисович? Симпатичный мужик или так себе? Я в курсе, что это ты попросила Сергея найти мне работу. Ну да, я. Она пожимает плечами. Ну а что ты хочешь? Сейчас без связи и знакомств никуда не устроится. Я же видела, как ты переживала. Глеб Борисович — нормальный мужчина, но мой бывший муж тоже был моим начальником, поэтому лично я с рабочим, я мешать больше не хочу. А зря. Кстати, а что с элементами? Ты собираешься на них подавать? Одно и тянуть ребёнка, да ещё в Москве? Недешёвое удовольствие. Да, подать на элементы — отличная идея. Только на кого? На Сергея? Интересно, как бы Наташа на подобное отреагировала. И лицо Сергея я бы тоже хотела увидеть в этот момент. Собираюсь. Уклончиво отвечаю я и делаю глоток из бокала. Но пока у меня на повестке дня получить первую зарплату, «Найти няню на случай командировок и болезней Маши и, конечно, жильё». «Командировок? Да ладно. А я бы на твоём месте присмотрелась к Глебу. Мужик в разводе, свободный, богатый, не старый, да и для здоровья полезно. А замуж? Ну тут уж как повезёт». Смеётся она. «Наташ!» Я качаю головой и прячу свой смущённый взгляд на дне бокала. Ну что, Наташ, я же для тебя стараюсь. Знаешь, как я счастлива с Серёжкой? И тебе я такого же счастья хочу. А рассказать тебе, как мы с ним познакомились? Я чувствую себя неловко. У меня горят щёки. То ли от выпитого вина, то ли от того, что безобидная изначально тема поворачивает в совершенно не то русло. Он спас меня. Я домой возвращалась поздно с работы. Жильё снимала здесь неподалёку. Темно, холодно. А меня бомжи какие-то в подворотне зажали и не отпускали. Сначала деньги вымогали, а потом подруга морщится, а взгляд её становится стеклянным. Сергей мимо как раз проезжал, заметил нас и остановился, разогнал этих отморозков. Я в таком шоке была, что адреса выговорить не смогла, зуб на зуб не попадал от страха. Он меня к себе привёз и так я и осталась у него. Я молчу, потому что не знаю, что сказать. Сергей ведь и со мной таким был. чувство, всегда пытался защитить, уберечь, развев такого возможно не влюбиться. Где-то глубоко внутри я даже рада, что Наташа так счастлива, пусть даже и с мужчиной, к которому я до сих пор не равнодушна. Мне иногда кажется, что счастливее меня нет никого на свете. Я допиваю остатки вина и в этом мгновении слышу, как открывается входная дверь. Ну вот, кажется, и поговорили. Это прекрасно, что есть такие сильные и взаимные чувства. Тихо говорю подруге и встаю со стула, ставлю бокал в посудомойку и слегка оборачиваюсь. Ладно, ты иди встречай мужа, а я пойду к Маше. Хорошо. Сияет Наташа, чмокает меня в щеку и торопится в прихожую. Я провожаю её растерянным взглядом, а сама почему-то представляю картину, как Сергей спасает её от шейки от морозков, как он ухаживает за ней, дарит свою ласку и нежность, заботится о ней. Мне становится очень грустно на душе. Но ещё тоскливо, когда я долго не могу уснуть. Я выхожу ночью на кухню, чтобы попить воды, и слышу приглушённые стоны подруги, которые доносятся из их спальни с Сергеем. Утром я просыпаюсь совершенно разбитой и без настроения. Слегка кружится голова от недосыпа, а внутри лишь одно желание как можно скорее съехать из этой квартиры и забыть о Сергее.